Глава 46. На какое-то мгновение Иннокент подумал, что Оникс и есть самый главный в пиратском сообществе, их всеобщий командующий, но потом понял, что это не так. «Нет, он простой бригадир», — подумал Каин. «Возможно, даже командует несколькими бригадами, но не более того. Не пристало, говорю, лично участвовать в нападениях на торговцев». Но каким же монстром должен быть этот главарь, чтобы в его подчинении обычным бригадиром ходил такой человек, как Оникс? Мое имя Оникс, меня зовут Бригадир Оникс и никак иначе. Ты понял? Так точно, бригадир. Правильно. Понятие сэр у нас не используется. Тебя направили ко мне, а это подразумевает, что ты дерьмо. Склонен к побегу и предательству. «Мне доставляет истинное удовольствие сказать тебе, что у тебя не будет ни одной возможности ни для того, ни для другого. Знаешь, каким путем это достигается?» «Никак нет, бригадира. «Может, есть какие-то догадки?» «Зомбирование?» Выдохнул Каин и внутренне сжался. Он много слышал о том, что пираты не гнушаются ничем и обеспечивают преданность, в том числе и внушением на подсознательном уровне. Слишком пошло и ненадежно. Кроме того, может привести к непредсказуемым последствиям. Например, ты можешь стать идиотом. Но это в самом худшем случае. Как бы там ни было, я не собираюсь терять ни одного пилота, не по боевым причинам. Так что не бойся, тебя никто зомбировать не станет. Всё намного проще и дешевле. Когда возьмешь в руки свой летный шлем, обрати внимание на заплаточку в затыльной части. Там десять граммов одной очень мощной взрывчатки. И стоит тебе сделать что-то не так, стоит только мне или твоему непосредственному командиру усомниться в твоей лояльности. Или ты не выполнишь приказ, достаточно будет просто нажать на кнопочку, чтобы от твоей головы ничего не осталось. Тебе ясно? Яснее не бывает, командир, — ответил Иннокент в раз с пересохшим ртом. Он живо представил, что именно произойдет после взрыва. От головы действительно ничего не останется. Шлем сдержит взрыв, чтобы кабину не забрызгало. А автопилот приведет машину обратно. Замечательно. Твой позывной в прошлом, Ригель. Что ж, мы оставим его. Теперь осталось выяснить, какой самолет тебе дать. У меня есть две свободные машины. Т-40 и Ассасин. Что ты предпочел бы пилотировать? Не Т-40, это точно. Подумал Каин, уже наслышанный о машине, причем из всего, что он слышал, не было ни одного хорошего слова. А «Об Ассасине я вообще ничего не знаю, не то что ТТХ, а даже его внешний облик. Разве что по названию можно определить, что его сделали в халифе». Каин вдруг обнаружил, что к продукции, тем более военного характера, произведенной вне конфедерации, он испытывает явное недоверие. «И правда, разве может тягаться какая-то метрополия с ВПК объединенных миров?» «Мне без разницы, бригадир», — ответил Иннокент, так и не придя к какому-то выводу. «Что ж, тогда это определит твой непосредственный командир». Оникс нажал на кнопку интеркома и позвал. «Обер, зайди на минутку. Сейчас буду, бригадир». Через минуту в каюту Оникса вошел Обер. гладко выбритой и, вроде даже надушенной, крепким одеколоном. — Вот тебе новичок, зовут Ригель. Посмотри, что за птица, и дай машину. — Нет проблем. — Свободно. Оникс погрузился в чтение каких-то бумаг на своем столе, и пилоты, выйдя из его каюты, зашагали на лётную палубу. Кем был раньше Ригель? — В армии перехватчиком на протоне, а в наемниках истребителем — на нейтроне. «Ясно. У нас тоже только истребители. Сейчас мы с тобой немножко полетаем, а потом я решу, на что тебя сажать». «Есть принципиальная разница», — усмехнулся Каин. «Почти никакой», — согласился Обер. «Разве что Ассасин поновее будет, хотя я знаю многих, кто предпочел бы сороковую Таратайку». Так, за разговором, они вышли на летную палубу, где впритык стояли четыре шмеля и уже обозначенные Т-40 и Ассасин. Палуба не разделялась на правую и левую, как на кораблях флота и даже корабле наемников. Барс-2 и все шесть истребителей стояли крылом к крылу и соплом к соплу прямо на столах перед шлюзовыми камерами. Места действительно было мало. Возле некоторых машин суетились техники и пилоты, все измазанные в технических жидкостях. Пилоты и впрямь горбатились наравне с механиками.